И Амир кинул ему свой пистолет. «Я побуду до посадки с пастухом, чтобы они не волновались. Опасности нет, но на случай какой-нибудь неожиданности от военных рассредоточьтесь. В азах осмотришь вертолет, не прячется ли в нем группа захвата». И Амир спокойно отошел к машине, где находились люди пастухова. «Можешь обыскать меня, оружия больше нет». Пастухов, не раздумывая, воспользовался этим предложением и обнаружил в специальной кобуре на ноге небольшой браунинг. «Недоверие всегда конструктивно!» — рассмеялся Амир этой находке. «Мне нравится твой стиль работы!» Пастухов положил Браунинг в карман и спросил, что мы делаем с машинами. «Джип поедет с нами, а эти две отгонят назад ребята Вазеха». «Ты не боишься ослабить свою группу?» — удивился Пастухов. «Большая группа только помешает в Москве, а защиты не обеспечить никакой. Бойцы были нужны в горах и в степи, так что со мной полетит только в АЗ, в остальном надежда на тебя». «Хорошо. Это, по крайней мере, разумно». Пастух, по примеру Амира, рассредоточил своих бойцов, и они принялись ожидать борт. Вскоре послышался тяжелый басовитый гул, и в небе среди звезд понеслись к земле бортовые огни грузового вертолета. Это оказался старинами 8 Покачиваясь, он утвердился посреди огненного ромба на земле, раскрыл бортовой люк. Вазех, одолевая ветер, поднятый винтами, скрылся внутри машины и вскоре подал знак «Полный порядок». Пастух отрядил двух человек для помощи в погрузке, а сам спокойно вместе с Амиром пронаблюдал, как переносятся в грузопассажирский салон мешки и сумки. Ребята отвязывали Найтовы и освобождали грузовой поддон. Они отнесли его в сторону, затем загнали на него джип и закрепили. Кто-то из прилетевших направился в сторону машин Пастухова. Это был офицер в летней полевой форме. — А, вот где отцы-командиры от работы прячутся! — весело сказал он, подавая руку. Зарплату нашу часом не забыли. Амир достал приготовленные деньги и без слов отдал офицеру. — Самолет готов? — спросил он. — И богу не знаю! — весело сказал офицер. — Мое дело — доставить вас на аэродром и передать с рук на руки в целости и сохранности Игорю Владиславовичу, а он займется всем остальным. — Полковник Потебня? — — уточнил Амир. — Он самый. Офицер закончил считать деньги во второй раз и спрятал их в карман. — Там на полосе какой-то Руслан стоит, наверное, ваш. — Так что к обеду на месте будете. — Откуда знаете, что к обеду? — поинтересовался Пастухов. — А дальше Русланчик не улетит, — засмеялся офицер. — Что вы здесь сидите? Давайте на борт. — Мы загрузимся последними, — сообщил Пастухов. — А, ну, ваше дело. Разумная предосторожность, кстати, это хорошо. Нам главное лишь бы тихо все было. — Ну, спасибо, — как-то не к месту завершил он, наверное, имея в виду зарплату. Пойду прослежу, чтобы не забывали центровать. Когда военный удалился, подал тихий голос дудчик, все еще сидевший на заднем сиденье девятки. — Зато в космической науке мы впереди планеты всей. — проговорил он речитативом. — Пастухов обернулся. Имеете в виду разложение личного состава на космодроме, Алексей Петрович? — Да, — ответил тот безразличным голосом. — И себя тоже имею. — Это у вас совесть, — поставил диагноз Пастухов. Рецидив. Посадка была завершена с соблюдением всех предосторожностей. возях скрылся внутри, сопровождаемой мухой. Боцман контролировал трап. Поднялись дудчик, артист с доком. Подали знак пастухову, тот пошел, пропуская вперед себя Амира, однако все это было излишне, никаких неожиданностей не происходило. Все воины джихада из команды Вазеха мирно скрылись в темноте, тут же загорелись фары и стало видно, как они удаляются от места посадки. Как только все расселись по жестким скамейкам вдоль бортов, пастухов вынул из кармана конфискованный браунинг и протянул назад Амиру «Получи свою запаску». Нет, — Нет-нет, — отказался Амир, — ты ее нашел, ты и владее пригодится. На Востоке от подарков не отказываются, если не хотят оскорбить. — Пригодится застрелиться, — шутливо пробормотал пастух, разглядывая миниатюрное оружие. Что ж, спасибо, Амир. Чтобы занять руки, он тут же расстелил на коленях тряпочку, найденную в салоне, разобрал и почистил незнакомое оружие, не обращая внимания на шум и вибрацию. Так и не представившийся офицер вертолетчик действительно доставил их на аэродром и передал с рук на руки в целости и сохранности Игорю Владиславовичу. Полковник Потребня был настроен строго по деловому, точно так же потребовав расчет вперед и, пересчитав деньги, проинструктировал заказчиков. «Грузимся сейчас же, пока не рассвело, вылет ближе к обеду. Разместитесь как-нибудь на борту и поспите, вы ведь за дорогу должны были устать. С борта не высовываться, полетному полю никуда не шляться, лишние глаза только во вред». «Что-то не так?» — спросил Пастухов. «Нет, все в порядке», — строго заявил потребня «На поле днем работают разные ученые и другие. В самолет они не полезут, но на полосе все видят». «Понятно». «Хорошо, что понятно», — со знакомой армейской интонацией, эхом отдавшейся в ушах капитана Пастухова, заметил он. «В Москве вас встретит майор Стрельчинский и поможет покинуть режимный объект. Вы старшей группы?» — спросил он. «Заказчик, господин Али Амир», — указал Пастухов. «Очень приятно», — протянул руку полковник. «Можете не беспокоиться, операция отработана. Вас очень рекомендовали».